101. Ладно, в качестве подарка для моего кровавого Валентина или даже просто для Валентина, а также, чтобы загладить вину за мой идеальный прикол для альбома выпускного класса, я была в команде, но на случай, если вы этого не видели и моего присутствия не заметили, я взяла шесть фальшивых игл для подкожных инъекций, приклеила их к предплечью в стиле «Воинов мечты» и на каждый написала «Алгебра», «Английский», «Физкультура» и так далее, не забыв, конечно же, историю. Но раз я в тот день пропустила контрольную, отплачу вам с лихвой, слегка просветив насчет того, как миру не хватает замедленной съемки, когда последняя девушка наконец перестает бежать и поворачивается, чтобы сразиться с неубиваемым убийцей. А еще расскажу... Почему он ведет себя с ней так мило, через слэш злодейский. Обратите внимание на слово «слэш». Сначала представьте, что творится у нее в голове. Она видит, как убивают ее друзей, членов семьи и питомцев, а потом вынуждена бежать по коридору, где их всех распихали по разным бандурам, типа как чертиков по табакеркам. В какой-то миг последняя девушка понимает, что все дело в ней — что ее друзья, семья и домашние животные были бы живы, если бы Слэшер просто начал с нее, а не стал к ней подбираться, все круша на своем пути. И она чувствует себя виноватой. Типа она сама убийца, и все эти трупы на ее совести. Что хочу сказать, сэр. Сама судьба готовит ее к тому, чтобы все скрытое и лучшее в ней вышло наружу. Ведь Слэшер мог запросто начать с нее. Чем нарезать круги, он мог войти прямо в центр, чикнуть клинком, и дело сделано. Можно расходиться, все свободны. Нет, не свободны. Это было бы слишком просто. Ведь выступление Слэшера как танец, понимаете? Представьте себе танцпол в школьном спортзале. Свет приглушен, кругом украшения из гофрированной бумаги, домашний пунш... Все расфуфырены, в клёвых курточках, платьицах и туфельках. Туда даже войти страшно. Я знаю, вы за такие вечера отвечали. И вот вам слэшер. Он хочет потанцевать с тихой девушкой в другом конце спортзала. Но подойти к ней напрямую не может. Ему надо к ней подобраться. Потанцевать с одной, с другой. Иногда случайно прикоснуться к рукаву последней девушки, когда звучит какой-то медляк. Их глаза встречаются, и становится ясно, что это судьба, но он ждет последнего танца. Медленного, как в замедленной съемке. Этот танец и есть самый главный. Ты идешь домой не с тем, с кем танцевала три танца назад. Ты уходишь с тем, чью руку держишь, когда звучит последний аккорд. Но тут не любовь, я вас совсем не к этому подвожу, даже не ненависть». Это нечто более глубокое. Я много таких фильмов насмотрелась, много чего узнала, и вот вам моя теория. Слэшер способен распознать, у кого из девушек есть потенциал последней девушки, поэтому и оставляет ее напоследок. Но хочет ли он ее убить? Сильно сомневаюсь, сэр. Думаю, что слэшер, одержимый жаждой мести, На самом деле жутко страдает и знает, что обычному человеку положить этому конец не под силу. На такое способна лишь одна, особая девушка. Только последняя девушка. Но сразу она к этому не готова, не доведена до нужного состояния. Нет, Слэшер сначала должен помочь ей измениться. И для этого надо убить всех ее друзей, членов семьи и домашних животных. Всех, кроме Дьюи и Крика потому что Дьюи практически не убиваем. И вот, наконец, наступает супермомент, поданный в замедленной съемке, когда начитанная и замкнутая тихоня останавливается среди бури безумия, крови и слез, берет мачете или бензопилу, а то и просто вскидывает руки, как Констанс из фильма «Перед самым рассветом» и со всей яростью бросается на слэшера. «И вот вам причина, сэр, по которой слэшеры носят маски, чтобы вы не увидели, как они улыбаются».